Глава сорок четвертая. Лялькина арифметика. С математикой в кошкеной школе дела пока обстоят похуже. Ляля выучила цифру один. Теперь она везде ищет эту цифру, и если находит, то радуется безмерно. Идем по двору нашего дома. Вдоль тротуара припаркованы машины. Куба бесповодочное создание идет рядом, иногда порываясь понюхать колеса машин. где регулярно отмечаются все дворовые коты. Куб, чего ты там нюхаешь? Их коты и пометили. Оно тебе надо? Ну, не особенно, но все равно интересно. Лялька тянет поводок, как трактор. Кусочек сушеного легкого в моей руке мало ее прельщает. Она занята интеллектуальным трудом. Она ищет знакомую цифру на номерах машин. «Вот!» Шла и вот тут. А это что? А это цифры три и семь. Кроме единицы есть еще девять цифрок. Объясняю я на ходу. Зачем столько? Удивляется Ляля. -ля. Пусть бы все были один и один, потом еще один и еще один. К счастью, есть еще ноль, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Перечисляю я терпеливо. Зачем так много? Затем, что вы с Кубой это два, мы с папой тоже два, вместе мы пять, потому что есть еще Маня. Мячиков у вас семь, а ошейников по три штуки. Видишь, зачем нужны остальные цифры? Лялина охмурилась. Это было слишком сложно. Три, семь. По ее мнению хватило бы одной единицы. Я один. Одна. И Куба одна. Один. И ты одна. И папа одна. Один. И Маня. Мы все один. А вместе? А вместе один, один, и еще один, и еще, и еще много. Представь себе, это много называется пять. А если к нам придут Илюха и Олежка с Олей, то будет восемь. Ляльке слегка заклинило думалку, поэтому она уселась и начала задней лапой вытряхивать из нее лишние знания. «Я у Мани спрошу, сколько это много? Мани все знает!» «Ну, спроси!» Воскресенье прошло незаметно. Куба с Ляли и Маней бегали, делили канатик, немного занимались, немного попрошайничали, много ели и еще больше спали. Пока мы все занимались домашними делами, как-то незаметно подкрался вечер. Я села писать новый рассказ, и тут ко мне подскочила Ляля. А я теперь знаю много. Меня Маня научила. И сколько это будет? А вот смотри. Лялька огляделась вокруг. Вокруг были только электронные часы, показывающие одиннадцать часов вечера. Во, один. И у-у-у. Спать пора. Что о-о-о? О-о-о. Это когда много. Если нужно много сказать, говори один и у-у-у. А если очень-очень много, то надо говорить о-о-о. Вот тут она кивнула на часы с двумя единицами и двумя нулями. Очень много. Маня все знает. И она говорит. Победно запрыгнула передними лапами мне на колени. Разубеждать ляльку не хотелось. Уж слишком счастливой была ее мордочка. Еще бы, она теперь знала цифру много. Кто еще из шестимесячных щенков знает такую цифру? Вот, а лялька знает. Это цифра «О». Вы не знали? Ну, с сегодняшнего дня и вы знаете.